Вообще теперь вся трава и даже тростник, растущие здесь только по болотам, большей частью были выбиты скотом. Так что местные стада, вероятно, лишь с трудом могли прокормиться до новой зелени. А это показывает, что большого количества скота держать здесь невозможно. Не может, следовательно, умножиться значительно и население Цайдама. А крайние тибетские горы все время тянулись невдалеке вправо от нас... По ним, да и изредка по солнцу, только и можно было ориентироваться при съемке местности. Скучная эта работа, к счастью, на время кончилась по прибытии нашим на, на Мохунгол. Здесь линия нового пути соединилась с прежней дорогой. Ошибка вышла сравнительно небольшая, всего на 20 верст не сомкнулись мои маршруты. Погода теперь, то есть в последний третий января, стояла большей частью облачная, притом днем было довольно тепло, в особенности при безветрии. По ночам же выпадали значительные, до минус двадцати и по Цельсию, морозы. Сильно сухая атмосфера почти постоянно была наполнена пылью, словно дымом или туманом. Над Тибетом обыкновенно виднелись тучи, но в Цайдаме снег не падал. Бурь также не было, хотя днем да и ночью нередко дули преимущественно западные ветры. Неприятности нашего вожака. На следующем переходе за Намахунголом, Мы расположились биваком возле стойбища матери нашего проводника Дадая. последнее в это время ехал где-то позади. Не видя своего возлюбленного сына, о котором слышала, что идет с нами, мать бросилась к нам с расспросами, где он и жив ли. Затем, получив успокоительный ответ, тотчас же спросила, не отпустил ли Дадай себе длинных волос, какие носят тибетцы. Вероятно, в подобном вольничине наш вожак был замечен и в прежние свои хождения в Тибет. «Не успели мы еще ответить на последний вопрос?» Как подъехал сам дада и, о ужас, оказался с длиннейшими волосами, тотчас же мать осыпала своего сына упреками и повела в юрту, откуда через час дада явился к нам гладко выбритым, только с косой на затылке. Но тут нашего вожака постигла новая беда. Оказалось, что перед отъездом в Тибет он искусил одну из знакомых девиц, на которой обещал жениться по возвращении с путешествия. Теперь прежняя любовь охладила, но невеста приехала в сопровождении своего брата и еще какой-то старухи, сообща, они набросились на Дадая, требуя исполнения его обещания, то есть немедленность свадьбы. Главной приманкой в данном случае служили те 40 лан серебра, которые вожак должен был от нас получить. Бедный Дадай, еще не опомнившийся от маменькиной на словах и на деле головомойки, совсем растерялся и только с помощью казаков кое-как увернулся на время от своей назойливой невесты. Прибытие в Хырмут-Дзун-Засак Совершив еще два небольших перехода, мы прибыли 31 января 1880 года к Хырме-Дзун-Засак, от которой четыре с половиной месяца тому назад отправились в Тибет. В течение этого времени мы прошли взад и вперед 1700 верст. Из 34 взятых тогда верблюдов теперь вернулись только 13. Остальные погибли от трудностей пути, Мы сами, хотя счастливо вынесли эти трудности, но чувствовали себя истомленными и недобром поминали тибетские пустыни. Глава 14. Из Цайдама на Кукунор и в Синин. 1 13 февраля, 17 29 марта 1880 года. Третий период путешествия. Стоянка у Дзунзасака. Восточный Цайдам. Наш путь по нему Болото Иргицик, Встречные горы, Дуланкит, Южно-Кукунорский хребет, Дабасун-Гоби, еще о горах Южно-Кукунорских, река Бухайн-Гол. Недолгая остановка на Кукуноре. Описание этого озера, его бассейн, климат, флора, фауна, население. Идем по южному берегу Кукунора. Река Арагол. Остановка возле пикета шалах Поездка в Синин. Население его окрестностей – китайцы, дунганы, киргизы, тангуты, далды, монголы. Осинини. Свидание с местным амбанем. Курьезные рассказы китайцев. Снаряжение на дальнейший путь. Третий период путешествия. Продолжая по распринятому хронологическому порядку повествовать о ходе экспедиции, Следует прежде всего сказать, что возвращением из Тибета закончился второй период нашего путешествия. Намечавшийся район будущих исследований должен был обнимать местность уже не столь дикие, хотя все-таки весьма малоизвестные и лежащие большей частью вне культурных районов китайского государства. Впрочем, теперь, в третий период путешествия, нам приходилось более чем до сих пор сталкиваться с местным населением – китайским и народческим – Но, как и прежде, главным предметом наших занятий оставались исследования физико-географические и, естественно, исторические, с уделением этнографическому отделу настолько, насколько возможно, то было при исключительности нашего положения и при обширности других научных работ. Стоянка у Цзунзасака Двухдневная стоянка возле хермы Цзунзасак посвящена была просушке и окончательной укладке, собранных в Тибете звериных шкур, закупки баранов для продовольствия, найму вьючных верблюдов на дальнейший путь, наконец, получению серебра и вещей, оставленных прошлой осенью на хранение у Камбеламы и князей барон Засака и Дзун Засака. Как серебро, так и вещи наши сохранились в целости, за что Камбелама и оба князя получили подарки. При этом Дзун Засак уверял нас, что нынешней зимой, как некогда в зиму 1872-1873 года, Разбойники Орунгыны не грабили в его хушуне и за опасения украсть вещи, оставленные русскими. Относительно же проводника, прогнанного нами из гор Кукушили и возвратившегося в Цайдам, князь говорил, что он никак не ожидал подобного поведения от этого монгола, и тогда же велел его наказать. Конечно, такое объяснение было выдумкой, но для нас теперь это явилось безразличным. Гораздо неприятнее была история с письмами, которые перед уходом в Тибет прошлой осенью я передал Дзун Засаку с просьбой отослать их на Кукунор и далее в Синин для отправления в Пекин, нашему посольству. В письмах этих излагалось о пройденном нами пути от оазиса Саджео в южный Цайдам и о будущих моих предположениях. Для большей вероятности дальнейшей отправки своих писем я послал вместе с ними револьвер в подарок кукунорскому правителю Тусулакчи. И был вполне убежден, что месяца через два или даже скорее о нас будут знать в Пекине, а затем и в России. Но вышло совсем не так. Были или не были отправлены письма из Кукунора в Синин, и кто виноват в дальнейшей их задержке, мы достоверно не узнали. Только теперь Цзун Засак передал обратно мои писания с уверением, что они возвращены из Синина по приказанию тамошнего Амбаня, губернатора, не пожелавшего направить эту корреспонденцию в Пекин. Там о нас долго не имели никаких сведений, и это обстоятельство породило ложные слухи о нашей погибели в пустынях Тибета. Восточный Цайдам Восточный край Цайдама, где должен был лежать наш дальнейший путь, представляет в южной своей половине все те же солончаковые болота, только с несколько лучшей травянистой растительностью. В северной части, равно как и под окраинными горами, местность становится возвышенней, волнистей, и в то же время бесплодней. Почва здесь состоит из глины и гальки, поросших редкой бударганой или местами из сыпучего песка, на котором для путешественника, идущего с юга, впервые является Саксаул. Окрайние восточные горы служат связью между хребтом Бурхан-Будда, хребтами на верхней Хуанхе и горами южно-кукунорскими В то же время они окаймляют с запада высокое плато, протянувшееся от равнин Цайдама до верхней Хуанхе. Однако горы эти, Нигде не достигают снеговые линии и не имеют, сколько видно издали, гигантских размеров тибетских хребтов. Притом поднимаются далеко не столь рельефной стеной, как эти последние. Наш путь по нему. Быстро справились мы у дзунзасака Теперь никакой помехи нам не делали, наоборот. Все спешили доставить, что было нужно, лишь бы поскорее от себя выпроводить. Восемь вьючных верблюдов в подмогу к нашим, Тотчас были пригнаны из стад самого князя. верблюда эти заплату в 15 лан должны были идти под нашим вьюком до Дулан-Кита, ставки кукунорского правителя. Кроме двух погонщиков, прислан был проводник, оказавшийся чуть не полным идиотом. Дзун-Засак, вероятно, боялся, чтобы у более толкового человека мы не выпытали каких-либо особенных секретов, и снабдил нас таким молухом, от которого трудно было добиться нескольких слов.